и вознесла к Господу великую скорбь женщины, доживающей отпущенный ей срок. Тем временем святой Иоанн, огромный круглый корабль, белый с золотом, с поднятыми на мачте стягами Анжу, Венгрии и Франции, начал маневрировать, отваливая от берега. Капитан и весь экипаж судна поклялись на Евангелии защищать своих пассажиров от бурь, от варваров-пиратов и от всех опасностей плавания. Статуя святого Иоанна Крестителя, покровителя судна, ярко блестела на корме под лучами солнца. Сотни вооруженных людей — дозорные, лучники, стражники с пращами для метания камней — стояли на положенных им местах, готовые при случае отразить атаки морских разбойников. Трюмы были забиты съестными припасами, а в помещении для балласта стояли амфоры с маслом, бутыли вина и корзины со свежими яйцами. Большие окованные железом сундуки — где хранились шелковые платья драгоценности, ювелирные изделия и свадебные подарки принцессы, были выстроены в ряд в специальном отсеке, просторной каюте, устроенной между грот-мачтой и кормой и устланной восточными коврами. Тут должны были ночевать неаполитанские рыцари, составлявшие свиту принцессы. На набережную сбежались все жители города, пожелавшие присутствовать при отплытии корабля, который в их глазах был кораблем счастья. Женщины поднимали вверх детей из общего гомона, стоявшего над густой толпой вырывались растоганные и бурные возгласы, на которые так щедры неаполитанцы фамильярные в обращении со своими кумирами. Посмотри, какая она красавица. Прощайте, Донна Клеменция. Будьте счастливы. Да благословит Бог нашу принцессу. Не забывайте нас. Ибо в ображении неаполитанцев Донна Клеменция жила, окружённая некой легендой. До сих пор здесь сохранилась память об Иоаце, красавце Карле Мартеле, друге поэтов и особенно божественного Данте, о просвещенном государе с той же искусном музыканте, сколь доблестном воине, который путешествовал по всему полуострову в сопровождении двухсот французских, провансальских и итальянских дворян, одетых, как и он, в алое и темно-зеленое и сидящих на конях убранных серебром и золотом. Про него говорили, что он и впрямь сын Венеры, ибо обладал пятью дарами, и сами призывают к любви, и кои суть — здоровье, красота, богатство, досуг и молодость. Он уже готовился вступить на престол, Но в двадцатичетырехлетнем возрасте его в одночасье сразила чума, а его супруга, принцесса Габсбургская, скончалась, когда до нее дошла страшная весть, что немало поразило народное воображение. Неаполь перенес свою любовь на Клеменцию, которая с годами все больше походила на своего отца. Эту царственную сиротку — Благословляли в бедных кварталах города, где она щедро раздавала милостыню. Любое человеческое горе вызывало ее сочувствие. Художники школы Джотто вдохновлялись красотой ее лица и предавали Мадоннам и святым великомученицам на своих фресках черты клеменции. Еще и в наши дни... Путешественник, посетивший церкви, компании и апулии, восхищается запечатленными на заалтарных образах золотыми локонами, кротостью светлого взгляда, изящным поворотом чуть склоненной шеи, длинными тонкими кистями рук, не подозревая, что перед ним запечатлена она».